Глава 19. Апрель. Франсуа. Любой ценой пробираясь по траншеи, связывающей купы второй линии обороны, повторял Ларс Торнвальд: "Выстоять надо любой ценой". С первой линии обороны, сужение образованного скалами чёртова ущелья, февралитов выбили четверо суток назад. Горловину ущелья размолотили артиллерийским огнём, скалы рухнули. Завалив горловину обломками, и обороняющиеся отступили в окопы, отрытые в двух милях западнее. Дорнваль поравнялся с Франсуа, похлопал его по плечу и двинулся дальше. Выстоять надо любой ценой, донесся с смежного окопа его голос. Франсуа устало пожал плечами. Дожить до завтра он не рассчитывал. Вчера в этом окопе их было пятеро, сейчас втрою, остались лишь они с Бьёрном. Тот зубами скрежещет буле пытался правой рукой удержать на весу левую, прострелянную в двух местах и кое-как замотанную тряпкой. А вчерашняя атака началась с артподготовки. Снаряды и мины почти час утюжили передовую и выкосили треть личного состава, а потом наступила тишина. И Франсуа, вывалив винтовку на бруствер, молился, чтобы не пришлось стрелять в своих. Создатель однако не услышал блудного своего сына, бывшего лейтенанта боевого кочевья Апреля. А может, создателю было не до него. Так или иначе, когда первая волна атакующих хлынула из леса на разделяющие позиции пуля и неприцельно стреляя на ходу по нему покатилась, Франсуа различил наступающих в ардир апрельских солдат. Уцелеть лейтенанту удалось именно поэтому. Сначала, когда предназначенная ему пуля, выпущенная сержантом Артуазом с десяти шагов, ушла в сторону, а потом в рукопашной, когда уже занёсши над головой саблю Дюжарден, в последний момент отвел руку. Они оба лежали сейчас в тридцати шагах. Застреленный Артуаз и заколотый подоспевшим не там Дюжарден, так и не успевший вторично взмахнуть клинком. Трое суток, прикрепил кривясь от боли Бьорн. Легко сказать, продержаться трое суток. Кто здесь останется к тому времени? Франсуа кивнул. Вчера едва отбили атаку. Ларс Тормальд сказал, что через трое суток у них будет оружие. Откуда оно возьмется, Ларс не знал или скрывал. Находили слухи, что оружие должен доставить инопланетный корабль, стартовавший позавчера с территории, примыкающей к позициям людей декабря. Артподготовка началась, едва на востоке взошёл солнце. Вжавшись спиной в стену окопа и прикрыв руками голову, Франсуа Мартен пытался считать разрывы. Монотонный счет помогал преодолеть страх. Он отметил, что интенсивность обстрела по сравнению со вчерашним упала, и подумал, что и юниты стали экономить на боеприпасах. Шансы уцелеть, впрочем, если это и повышало, то незначительно. Грохот взрывов наконец сменила тишина. Из смежного окопа кто-то ободряюще крикнул и помахал рукой. Франсуа махнул в ответ, помог Бьёрну подняться и занять позицию для стрельбы. Пристроился по соседству, и в этот момент Через тыльно окопный бруствер перевалился человек. Франсуа обернулся к нему и на секунду оцепенел. Новым защитником оказалась в гимнастерку с чужого плеча, исхудавшая и осунувшаяся за последние дни Хетта, с выпочканами грязью и оружейной смазкой ладонями. С Хеттой у Франсуа было два дня. Всего два коротких весенних дня, а на утро третьего началась война. И Франсуа в составе снайперской роты ушел в чёртово ущелье. Больше они не виделись. Когда снайперов из ущелья выбили и те откатились наставшие передовой позиции второй линии обороны, на свидание не осталось времени. Хетта безвылазно санитарила в полевом лазарете, и Франсуа, дважды отлучавшийся с позиции в тыл, видел ее лишь издали мельком. А были ли они эти два дня? Мучительно думал Франсуа, сидя в окопе после отражения очередной атаки. Грязь, кровь и смерть, с которыми он сжился за последнюю неделю, Перечеркнули два дня любви и нежности, затушевали их, отдалили, вытопили из сознания. И тем не менее, всякий раз, когда смерть временно отступала, Франсуа думал о том, что за его спиной осталась Хетта, что она есть, что жива. И становилось легче, и отчаянно хотелось жить и выжить для того, чтобы быть с ней. Немедленно в тыл, прикрикнул на сестру Бьорн. Без разговоров, живо! — Никуда я не пойду решительно отрезала Хетта и подняла умоляющий взгляд на Франсуа. Не уговаривайте, попросила она. Пожалуйста. Если мужчина долеют нам, женщинам все равно не жить. Мы зал под лесной опушки не дал Хетте договорить. Франсуа выругался вслух, прильнул щекой к винтовочному прикладу, вгляделся через прорезь прицела. Едва не с облегчением вздохнул. На этот раз на их участке атаковали, вырезанные в бледно-зелёные с розовыми галунами мундиры и юниты. В следующие полчаса Франсуа Мартен вел огонь по наступающей перебежками июньской цепи. Слева отзывалась винтовка Бьорна, справа – охотничье ружье в руках Хеты. На половине расстояния между позициями и лесной опушкой цепь залегла. Минут пять прошло в обмене одиночными выстрелами. Обороняющиеся экономили патроны, атакующие боялись поднять головы от земли. Передышка однако получилась недолгой. Вслед за первой цепью из лесов в поле рванула вторая, за ней с интервалом в минуту третья. Атакующие приближались. Вот им осталось преодолеть шестьдесят шагов. Пятьдесят. Сорок. Теперь Франсуа слал в юнитов. выстрелы лихорадочно почти не целясь. Тридцать шагов, Двадцать. "Рукопашную", хриплым, надтреснутым голосом крикнул Бьор. Рукопашную, эхом прокатилось по траншее. Франсуа, оттолкнувшись от земли, вылетел из окопа на бруствер. Рванул из-под ремня револьвер, разрядил в голову набегающему усатому иениту, отбросил в сторону и выдернул из ножен клинок. Идюша шагами левее другой иенит, бритаголовый и толстый, на саблях схватился с Бьорном. Из-за спины его вывернулся второй, смаху полоснул Бьорна по груди тесаком. Франсуа прыгнул крутанулся на месте, ударом на отмашь, развалил бритоголового пополам, метнулся к другому. Хетта. Осознал он в этот момент. Там за спиной осталась Хетта. Франсуа отпрянул назад, в два прыжка замахнул на бруствер. Хетта с кровавой маской на месте лица, разметав в стороны руки лежала на дне, окутанnazнич. У Франсуа подкосились колени, он рухнул с бруствера вниз, Ползком добрался до Хетты, обхватил ее, мертвую за плечи, притянул к себе. Затем отпустил. Поднялся в рост и полез из закопано наружу умирать. Выбраться Франсуа не успел. Пуля встретила его, ужалила в плечо опрокинула. Грянувшись об окопное дно, Франсуа потерял сознание. Он не видел, как захлебнулась и умерла атака, подавленная подоспевшими добровольческими отрядами, переброшенными с западного фронта. Очнувшись, Франсуа услышал голоса говорящие по-июльски. Попал в плен. Отрешенно подумал он: теперь наверняка расстреляют. И пускай расстреливают. Хетты больше нет. А значит, нет смысла жить, а главное. Нет желания. Франсуа повел плечами, и тупая ноющая боль в левом мгновенно переродившись в кинжальную, прошила его насквозь. Франсуа не сдержал стона. Эй, он, похоже, пришел в себя. Это обо мне говорят, понял Франсуа. Это я пришел в себя. Сделав усилие, он повернулся на правый бок, открыл глаза, обвел взглядом полутемное помещение и троих сидящих за столом незнакомцев. Лежи, лежи, пробасил бородатый здоровяк. Рана пустяковая, кость не задета, но побаливать будет. Франсуа вгляделся в полумрак. Сидящий рядом со здоровиком худощавый парень с узким лицом, высоким лбом и копной падающих на него вьющихся черных волос, застывшим взглядом уставился в потолок. Другой, длиннорукий курносый, дружески улыбался. «Вы? "Кто?" спросил Франсуа по июльски. И? «Э? "В каком я месяце?" "В апреле, в каком же ещё?" прыснул курносый. "Меня зовут Глеб. Мы с Медведем" Курнос и кивнул на здоровяка. Из декабря, а Курт октябрьский. Франсуа понимающе, потряс головой. Не волнуйся, успокоил медведь. Ты у своих. Нам сказали, что ты тот самый апрельский перебежчик, и мы пришли познакомиться. Он. Медведь положил лапотаобразную ладонь на плечо ускалицуму Курту из октября. Тоже перебежчик, только с осени. Представляешь, вас таких двое на всю зиму. Но ничего. Может, статся скоро многие захотят перебежать к нам. Только вряд ли мы их примем. Дорогая ложка к обеду. Из последующей беседы выяснилось, что Франсуа был без сознания почти полдня. А трое за столом, подоспевшие на выручку февролитам, добровольцы с западного фронта. Также выяснилось, что слухи об оружии, который должен доставить инопланетный корабль, вовсе не слухи, а чистая правда. Более того, на поставке занята жена Курта. Она же приемная дочь Медведя. Какова ее роль Франсуа, правда, не понял, и ни муж, ни отец объяснять не стали. По прошествии получаса декабриты попрощались и оставили Франсуа с Куртом наедине. Я знаю о твоем несчастье, хмуро сказал тот. Сочувствую. Со мной жизнь обошлась мягче. А вообще, наши с тобой истории будто отражение в зеркале, — апрелит». Не понимаешь? Словно посередине зимы поставили зеркало, и мы с тобой о него разбились разбегу, только с разных сторон. Я тоже бежал в декабрь ради женщины. И остался ради нее. Больше ее со мной нет. Так получилось. А я? Я, видишь, продолжаю воевать на ее стороне, так же, как и ты на стороне покойной. Я отвоевался возразил франсуа Я больше никому ничего не должен Мне тоже так казалось еще вчера а потом Курт махнул рукой Наверное, чувство долга вросло в меня, пустило корни и прижилось Я уже и сам не очень хорошо понимаю, кому я должен, сколько должен и почему Франсуа закрыл глаза, с минуту лежал молча, думал, потом сказал Ты прав Мы оба должны. Я самому себе, и ты тоже. Ладно. Курт невесело улыбнулся. Об этом мы можем поговорить позже. А пока что послушай. В этом мире нам с тобой больше нет места. Мы в нем чужие повсюду. Мне не вернуться в Качевья октября, меня там встретят как предателя. Думаю, что тебя в апреле тоже. Так вот, На севере в двух сутках ходу под парусом при попутном ветре лежит архипелаг. Там на островах живут люди. Они не кочуют и не убивают друг друга в войнах. Не кочуют?» — язвительно хмыкнул Франсуа. Создатель забыл запустить их по кругу? Знаешь, у них, видимо, другой создатель. Я был там зимой, оказался настолько глуп, что вернулся обратно. Думал, построим лодки На них спасутся люди зимы, которым удастся доплыть. Никакие лодки я больше строить не хочу и спасать не хочу, потому что кто знает, не привезут ли спасенные островитянам заразу, войну. Но сам я собираюсь туда вернуться. Нужны напарники, одному не добраться наверняка. Да и с напарниками запросто можно не добраться даже, с сумеющими ходить под парусом. Франсуа перевернулся на спину и закрыл глаза. Этот актебрит хочет заинтересовать его перспективой начать новую жизнь с нуля. Если, конечно, он не бредит насчет островов, потому что сошел с ума от безнадеги. Но сумасшедшего, однако, актебрит был не похож. Почему бы и нет, подумал Франсуа. Хетту не вернешь. Бьёрн бит. В феврале ему больше нечего делать, как бы ни сложилось с войной. В апреле тоже. Утонуть ничем не худшая смерть. Чем лечь в землю от удара клинком или от пули. Я не умею ходить под парусом, глядя в потолок, сказал Франсуа. Да и вообще, по сути, ничего не умею. Разве что воевать, да и то плохо. Не беда, отозвался Октбрит. Неумение и у тебя, и у меня обще. терять нам с тобой нечего.